Глава 17. Гоп. Стоп. Преследование Лига все же организовала. Максимум, что удалось подросткам выиграть, каких-то полтора часа. Будь Макс один, за это время он успел бы уйти очень далеко. Но с Анфисой, которая едва могла передвигаться и спотыкалась на каждом метре, такое вряд ли возможно. Прикинув шансы, парень принял нестандартное решение — Вместо того, чтобы удаляться от врагов, взял направление к их логову. К тому же он все равно собирался сделать нечто подобное. Правда, планировал операцию на ночное время суток, рассчитывая на помощь девушки. Но обстоятельства, как всегда, имели на сей счет собственное мнение. Пришлось импровизировать. Как Макс и предполагал, ближайший район отцепили быстро. Им удалось проскочить каким-то чудом. И то лишь потому, что пацан просчитал подобную вероятность и поспешил убраться подальше. У Лиги на обыск микрорайона ушло максимум полчаса, после чего масштаб перехвата быстро увеличился. С другой стороны, не так уж много у них людей, и контролировать город целиком они, скорее всего, не смогут. Зато их с лихвой хватило на посты, которые установили в контрольных точках. Подобное есть в каждом населенном пункте, те, что не получится миновать просто так. Однако, чем он крупнее, тем сложнее их охватить. Касимов – городок небольшой, и выездов из него не так много. Есть еще пешие маршруты, и да, всегда остается возможность срезать через лес. Вот только когда на хвосте сидят преследователи, а боевая подруга спотыкается даже на ровном месте, они как-то сами собой отпадают. Дважды им удалось проскочить передвижные дозоры, лишь каким-то чудом не попав на глаза. Да, Макс просчитывал коридор, но Анфиса не всегда могла проскочить открытое место за отведенное время. То спотыкалась в самый ответственный момент, то срывалась с места чуть раньше необходимого. Однажды чуть не спалила Лешку, по незнанию выставив зад из-за угла. Рано или поздно везение должно было закончиться, и Макс это прекрасно осознавал. А потому, когда ему наконец попался подходящий дозор, он решил действовать. «Жди меня здесь!» — шепнул он самое ухо Анфисе. «Нет!» — девушка тут же вцепилась ему в руку. «Не бросай меня! Не уходи!» «Да успокойся ты!» — раздраженно отреагировал парень. «Никто тебя не бросает! Ляг и не вздумай даже шевелиться! Поняла?» «Куда ты? Попробуй раздобыть нам машину!» «Тихо!» — Макс вдавил Анфису в землю и вжался сам. Мимо них, буквально в паре десятков метров, медленно проехал ОАЗ, без крыши. Позади, сразу за водителем, стоял человек, который внимательно осматривал местность. До кучи, по обе стороны машины, присутствовал и пеший патруль. Едва звук двигателя сменил направление, Макс принялся считать, попытки выяснить интервал маршрута. Проскочить их, конечно, можно, и даже без особых проблем. Вот только чуть впереди придется столкнуться с двумя другими. По идее, этот дозор должен пересекаться с одним из них, но лишь при соблюдении определенного интервала. Если получится быстро захватить транспорт, у подростков появятся все шансы проскочить. Не исключено, что Лига организует погоню, но главное – покинуть город. Всех людей за ними не отправят. Вообще, вся организация загона выглядела довольно подозрительно, но не могло у них быть здесь только народа. Либо они успели подтянуть людей из Мурома, что выглядит вдвойне странно, либо им вовсю помогают из Елатомской крепости. И последний вариант казался Максу наиболее вероятным. Но вряд ли Николай Иванович просчитывал собственную смерть и заранее к этому подготовился. Да в этом случае их бы даже из тоннеля не выпустили. И сам по себе поступок Макса выглядел настолько идиотским, что никто в здравом уме не стал бы делать на него расчет. Вот и остается, что в операции перехвата, скорее всего, участвуют люди из крепости. Интересно, а Грок знает об этом? В смысле, девятый отдел в курсе, насколько широко раскинула щупальца лига? Да нет, здесь следует поставить вопрос несколько иначе. Какого хрена они все это допустили? Политика? Кому-то на верхних эшелонах выгоден подобный расклад?» Не сильно вяжется во всей этой истории Грог, которого едва не убили в Клепиках. Или как раз все сходится. Лига пребывала в тени долгие годы. Макс даже близко о них ничего не слышал до тех пор, пока его не разыграли и не выманили Грога. Неужели он? Скажи мне, только ответь правду, хорошо? Макс решил не гадать, а получить точный ответ от непосредственного представителя. Там, в Клепиках. Вам ведь удалось договориться с Грогом? Ты ведь поэтому пришла за мной? Наш с ним побег входил в ваши планы? Что это меняет? Все. Отвечай на вопрос. Не заставляй прибегать к ранним мерам. Да. Доволен? Резко выдохнула та. Ты в очередной раз все правильно понял, а я тебе не рассказала. Да тихо ты. Сквозь зубы прошипел Макс. Я тебе ни в чем не виню. Просто хочу понять расклады. Они не в нашу пользу. Знаю. Буркнул тот. И снова вжал голову девушки в землю. Дозор возвращался. На его перемещение в обе стороны ушло примерно 600 секунд. Значит, машина где-то ускоряется. Теперь им предстояло добраться до деревни Кауровка, проехать ее насквозь и развернуться на перекрестке в виде вилки. В этот момент вторая машина, с которой тот встречался на перекрестке, проедет по окружной до трассы Касима в Меленке. А сюда выберется третья. Этот перекресток образован той самой окружной дорогой, а ее пересекает та, что ведет в Касимов и Кауровку. В принципе, сейчас как раз образовался тот самый коридор, который позволит незаметно проскочить данное место, но в этом случае подростки останутся без машины. Можно попробовать напасть на ту, что движется по окружной, но там, увы, слишком большое открытое пространство. А в узкой части машина попросту ускоряется и остановить ее не представляется возможным. Макс уже минут двадцать изучал сложившуюся ситуацию, а потому и выбрал для реализации своей цели именно этот перекресток. Третий номер снялся с места, едва завидев, что возвращается первый. Так Макс для удобства пронумеровал дозоры. Сейчас как раз должен разворачиваться второй, а первый замрет в его ожидании, пока третий проверит выездную дорогу из Касимова. Затем второй займет место первого, а тот, в свою очередь, прокатится до кольца, где раньше располагался стационарный пост ГИБДД, и тоже присутствует свой дозор. Ну и по его возвращении цикл повторится. Есть только один момент, когда появляется возможность напасть на первого. Третий номер разворачивается в Касимове, второй покидает перекресток, едва завидит первого. И буквально на полторы минуты тот остается в гордом одиночестве. Почему именно он? Да потому что маршрут подходящий. Это Макс тоже проверил. Пока третий доберется до перекрестка и обнаружит трупы, появится небольшая фора, потому как машина продолжит курсировать по задуманной траектории. Вырваться из засады в Муром по привычному маршруту не выйдет, там дорогу перекроют на сто процентов, и парень задумал объезд. Если рвануть через Кауровку до Булгакова, далее через три километра обнаружится съезд на грунтовку, которая в свою очередь приведет в поселок Двойного а уже из него по асфальтированной дороге можно попасть в Илькино и там спокойно встать на трассу до Мурома. В теории все вязалось отлично. И, наконец, выждав подходящий момент, Макс приступил к действию. Он выскочил перед дозорными, словно чертик из табакерки. Здесь машина как раз замедляла ход, в то время как второй дозор уже хвастал габаритными огнями. Ближайшего пешего бойца – который едва успел спрыгнуть с порога, Макс вывел из игры точным броском. Нож вошел ему в шею, и о его сопротивлении можно было спокойно забыть, несмотря на то, что он какое-то время еще будет жив. Следующей целью стал водитель. Ему тяжелый клинок пробил висок, а парень в этот момент продолжал сокращать дистанцию. Третьим умер стоящий позади, в салоне, но уже не от ножа. Водитель умер мгновенно и в момент смерти он как раз давил в педаль тормоза. Когда жизнь покинула его тело, ноги резко распрямились, отчего УАЗ замер, как вкопанный. Естественно, что инерции при таком торможении оказалось достаточно, чтобы стоящий позади клюнул носом и завалился на переднее сиденье. А Макс как раз подоспел к замершей машине, с разбегу запрыгнул в нее и, походя, рубанул по шее мечом упавшего. Перенес вес на правую ногу, оттолкнулся – и уже сверху обрушился на последнего пешего, который только-только начал соображать, что дело неладное. Меч развалил его голову на две части. Остроты клинка и силы удара, помноженной на вес Макса в падении, хватило с достатком. «Бегом ко мне!» — крикнул пацан, и Энфиса сорвалась с места. Слепая девчонка дважды упала, прежде чем смогла выскочить на дорогу, а тем временем Макс освободил место водителя. «Правее!» — подсказал он девушке — которая едва не проскочила мимо, и она со всего разгона врезалась в машину. Ее трясло, но она справилась, нащупала ручку на двери, рванула ее на себя и ввалилась в салон. Макс к тому моменту уже запустил двигатель и, не дожидаясь, пока Анфиса захлопнет за собой дверь, сорвался с места. Перекресток он проехал как можно медленнее, каким-то невероятным усилием воли, придерживая ногу на педали газа. Нервы находились в таком напряжении, что хватило бы одного чиха, чтобы он утопил ее в пол. Однако пока все шло по плану, и третий, что едва показался на перекрестке, моргнул машине фарами вслед, но скорость не прибавил. Макс не зря так долго за ними наблюдал, а потому уверенно вдавил клавишу аварийного сигнала, выждал, пока тот отработает трижды, и отключил. Сердце бешено стучало в груди — А пацан считал каждую секунду, одновременно ожидая оклика в спину или рева двигателя. Десять. Девять. Одними губами шевелил он, высчитывая момент, когда машина уверенно пропадет из поля зрения. Как вдруг позади, словно гром среди ясного неба, тишину разорвал сигнал клаксона. Все. Об осторожности можно забыть. Уже понятно, что маневр раскрыт, и теперь остается лишь вжимать тапку в пол, что Макс и сделал. УАЗ рванул вперед. Хотя как рванул? Ускорился, но не так, чтобы визгом по крышеке дымом от них позади. Однако фора пока оставалась за ними, и парень сосредоточенно гнал машину вперед, внимательно всматриваясь в дорогу. В голове, словно проблесковый маячок, сигналила единственная мысль. Главное — не пропустить съезд на грунтовку. Едва машина проскочила к Ауровку, парень взял под контроль панель приборов. Его интересовал именно счетчик одометра, потому как похожих съездов в лес может быть несколько десятков, а ему необходим лишь один. И самый верный способ в него попасть – это рассчитать расстояние. Как оказалось, зря переживал. Нужный съезд представлял собой перекресток. Макс притормозил, бросил руль вправо, и машину нещадно затрясло на ухабах. Вот только сейчас не до вальяжной езды. Позади уже давно слышен рев моторов «Преследователей». Но Макс и не надеялся таким образом скрыться от них, а вот увести подальше от подкрепления как раз в планы входило. Примерно через четыре километра дикой тряски парень приметил еще одно ответвление на проселок. Он резко вдавил в тормоза и бросил машину прямо посреди дороги, проехав немногим дальше этого съезда. «Вылезай!» — приказал он Анфисе. «Да, блять где она?» Трясущимися руками та попыталась нащупать неудобную ручку. «Бля!» — психанул Макс. Распахнул дверь и бесцеремонно за шкирку выволок девушку наружу. Та не кричала, не сопротивлялась. Понимала, что в данных обстоятельствах такое обращение с ней необходимо. Он помог ей подняться, и они поспешили скрыться в лесу. Макс не планировал ввязывать Анфису в бой. Он просто хотел ее спрятать. А потому, как только подвернулось подходящее место, он приказал ей лечь, после чего быстро мечом нарубил веток и замаскировал Лешку. Не забыл парень прихватить автомат, который остался на покойнике, что исполнял роль дозорного в салоне. Его труп он так и не выкинул. Лень было ворочать, да и времени заняло бы слишком много. Зато теперь он при оружии и сможет неслабо потрепать противника. А он, к слову, уже прибыл на рандеву. И снова все сработало ровно так, как и спланировал пацан. Психология преследователей работает по прямому сценарию. Его боятся, от него убегают». А потому, завидев брошенный уаз, загонщики остановились и выскочили наружу, дабы бурно обсудить, куда в страхе рванула их жертва. Макс не любил огнестрел, хотя умел им пользоваться. Возможно, не так профессионально, как того требовала ситуация, но на его стороне был эффект неожиданности. Им парень и воспользовался в полной мере. Он выскочил на линию прямого огня и вдавил спуск, предварительно переключив автомат в режим очереди. Магазин опустил быстро, но как минимум трое выбыли из боя сразу. Еще пара точно заработала ранение. И несмотря на то, что ствол автомата плецал как сумасшедший и о прицельном огне речи быть не могло, расстояние было плевым, и своего Макс добился. Люди в панике бросились на землю и даже попытались прятаться за тонким железом автомобиля. Последние как раз и заработали ранение. Едва прозвучал сухой щелчок, и оружие перестало трясти, Парень отбросил автомат в сторону и вытянул ножи. Старый набор наконец-то пригодился. Да, он заточен под другой стиль бросков и не имеет серебряных вставок. Вот только они сейчас и не нужны, ведь воевать приходится с людьми, а это в разы проще. Максу даже не нужно их видеть. Он знает, где засел и залег каждый из них. Ему доступно слышать их сердцебиение и доподлинно известно, когда и кто вступит в схватку. Первый дернулся слева. Он прятался за колесом, а теперь решил проявить инициативу, возможно, даже приказ получил. Боец лишь слегка высунулся, но Макс увидел движение задолго до того, как тот его совершил, и бросок парень тоже произвел немного заранее. Клинок сделал полтора оборота и по самую рукоять вошел бойцу в глазницу. И в этот момент пацан метнул следующий нож, который настиг второго смельчака. Тот поднял голову из-за капота но даже прицелиться как следует не успел. Тем не менее, очередь прозвучала. Правда, пули ушли в небо, а за кузовами машин снова началась суета. Макс не стал дожидаться, когда люди окончательно придут в себя и станут действовать слаженно, собственно, и способных к сопротивлению осталось не так уж и много. А точнее всего трое, двое из которых имеют ранение. Парень рванул к машинам И как тогда на трассе влетел на капот одной из них и обрушился на противника с мечом в руках. Первым умер один из раненых. Его привалили спиной к переднему колесу. Правой рукой он прижимал плотный тампон к плечу и имел довольно бледный вид. Похоже, пуля разорвала ему артерию. В этой позе его и настигла смерть. Второй, тоже имеющий ранение, но в живот, попытался направить на Макса пистолет, но спуск надавить не успел. Меч со свистом рассек воздух, и на пожухлую листву упала кисть, продолжающая держать оружие. Человек открыл рот, чтобы огласить окрестность криком боли, но кончик отточенной стали вошел ему точно в пасть, заставив замолкнуть навеки. А вот здоровый член отряда решил не участвовать в драке. Он возомнил себя спринтером, и надо отдать ему должное. Успел отбежать на довольно приличное расстояние. Здесь его оборотной техникой не взять, но это и не проблема ведь на груди остались три новеньких клинка, один из которых и отправился в полет. Макс не метил в голову или шею, ведь гораздо проще попасть в силуэт спины, а торчащий из нее нож никак не способствует побитию рекорда на стометровку. Боец предсказуемо рухнул на землю, но инстинкт самосохранения продолжал гнать его вперед. Он пытался подняться и сбежать от смерти на четвереньках, вот только Макс не позволил. Меч в очередной раз спел «Песнь смерти», и на пыльную дорогу упала отсеченная голова. Макс вернулся к конфисе, помог ей выбраться, поправил сбившуюся куртку на голове и направился к УАЗу. Больше всего он боялся, что машина пострадает, но обошлось. Впрочем, не просто так он атаковал с фланга, как раз для того, чтобы не задеть свой транспорт. Преследователей больше нет, но парень все равно спешил. Рано или поздно они догадаются, что за маневр он задумал, и могут попытаться перехватить подростков. Анфису он усадил вперед на пассажирское место, а сам быстро обошел покойников и собрал необходимые трофеи. Заодно пустил каждому по серебряной пуле в затылок на случай, если кто-нибудь из них успел воспользоваться черным сердцем. Оставляет живого врага за спиной самое последнее дело. Затем слил с их машин топливо и заправил свою подпробку. По идее, должно было хватить и того, что есть, но, как говорится, запас карман не тянет. На все, вместе с боем, ушло максимум десять минут. Макс прыгнул за руль, воткнул первую передачу и, уже не спеша, переваливаясь на ухабах, повел машину в сторону Мурома. — Ну и куда дальше? — в очередной раз нервно спросил пацан, уставившись на Анфису. — Да откуда мне знать? Макс, я же тебе сразу сказала, что понятия не имею, где они ее держат. «Вообще не факт, что она в одной из ячеек. Ее могут держать где угодно». Блять, твою мать, сука!» — заорал пацан и несколько раз со всей силы ударил руль. Анфиса решила оставить данный поступок без комментариев. Во-первых, ей стало действительно страшно. Она впервые видела парня в таком состоянии и прекрасно осознавала, что он сейчас неуправляем. Во-вторых, любая фраза сейчас могла сыграть роль искры а ей не хотелось, чтобы Макс окончательно слетел с катушек. «Но чё ты молчишь, а? Я не знаю, что сказать, честно. А может, ты снова мне пиздишь? Может, это все вообще спланировано тобой? Да успокойся уже, несешь какой-то бред. Когда бы я, по-твоему, успела все так спланировать? Это ты убил главу лиги, не я. Ты знала, что моя мать живет в Елатомской крепости. Совсем уже, что ли? Хочешь сказать, об этом больше никто не догадывался?» Макс глубоко вздохнул, задержал на некоторое время дыхание и медленно выпустил воздух. Вроде помогло. Гнев немного отступил, но руки все еще тряслись от избытка адреналина в крови. Они уже посетили три логова, два из которых основные, но нигде не обнаружили ничего похожего на суету и подготовку к встрече нежданных гостей, а Макс был уверен, что их должны ждать. Вариант, что мама уже мертва, ему не подходил. Точнее, он всячески отбрасывал эти мысли. Да и нет в ее смерти никакого смысла. Разве что отомстить за убийство главы, но это тупо. Им нужен Макс и нужен живым, это он уже понял. Слишком много ресурсов направлено именно на его поимку, и сейчас как раз у них появился тот самый шанс. Грех им не воспользоваться. Тогда почему здесь ни единого намека? Они обязаны быть, ведь его необходимо заманить, завести в ловушку». Что-то должно быть на поверхности, чтобы Макс догадался. Но что? Два основных логова живут повседневной жизнью. Макс внимательно наблюдал за каждым из них, и не только глазами. Убежище, где жил глава, больше походит на разоренный улей. Слишком много там очевидной суеты, чтобы устраивать из этого места ловушку. А может, всем уже плевать на Макса и на те возможности, что он может дать. Все попросту заняты дележкой власти. В таком случае маму могли и убить, дабы лишить одного из конкурентов преимущества. Нет, она жива. Макс уверен в этом не меньше, чем в том, что Морзе все это время был жив. Что-то внутри него подсказывает, некая необъяснимая связь. Но где она? Стоп. Где вы держали Морзе? Зачем это тебе? Бля, Анфис, ты можешь хоть раз просто ответить, без вот этой всей хуйни. Да почему ты так со мной вообще разговариваешь? Я тебе ничего плохого не сделала. Просто спросила. Неужели так сложно ответить? Где? Сухо переспросил пацан, едва сдерживая гнев. Поехали в порт. Анфиса скорее почувствовала, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы качать права. Отлично. Кивнул Макс и запустил двигатель. А затем замер и снова обернулся к Анфисе. А где это? Через весь город на север. Ну и, как ты, наверное, уже догадался, у реки. Вот что ты язвы это свою включила? Не видишь мне и так херово, блять, а мне по-твоему пиздата, огрызнулась Та, но на этот раз парень решил промолчать. Девушка уже не первый день была на взводе и пылила по каждому поводу. Что-то Макс проглатывал, а на некоторые моменты реагировала ответной агрессией. Однако когда наступал мир и парень интересовался причиной таких закидонов, она попросту пожимала плечами, потому как и в самом деле не знала ответа. Ее внезапно начинало все раздражать, вот и все. Словно вернулись те самые пресловутые критические дни. Но такое было нереально. Она тоже размышляла на данную тему и как-то пришла к выводу, что ее раздражает именно зависимость от Макса. Но не привыкла девушка к такому. Всегда мужики шли за ней, но не наоборот. Пацану об этом, естественно, знать не нужно. Не хватало еще, чтобы он осознал свое лидерство в их отношениях. В планы Анфисы это совсем не вписывалось – Она собиралась вернуть себе поводья, как только ситуация немного отпустит и даст возможность продохнуть. Но пока события лишь набирали обороты, и казалось, будто им нет ни конца, ни края. Так, молча, погруженные каждый в свои мысли, они добрались до развязки, что находилось на выезде из города. Макс незадолго до нее притормозил, взял вправо и заглушил двигатель. Затем в очередной раз верился с картой и уверенно кивнул. «Все, отсюда идем пешком». Заключил он и покинул машину. Анфиса молча проследовала за ним. Этот район был ей знаком, впрочем, она и сказала Максу, что они уже близко. По идее, им осталось лишь преодолеть небольшой частный сектор, а вот дальше их ожидали серьезные сложности в виде огромного открытого пространства, преодолеть которое незамеченными вряд ли получится. Макс внимательно осмотрелся, не забыл и прислушаться. А когда он доподлинно убедился, что наконец прибыл по верному адресу, на его лицо наползла хищная улыбка. Он еще не придумал, как попасть внутрь, зато четко вычленил множество постов и секретов вокруг. Это место они просто охраняли. Здесь приготовили полноценную засаду, и спешить с атакой явно не стоит. Мама жива. Теперь он в этом уверен на 200%. Нужно найти место, с которого мы сможем вести наблюдение. Прошептал он, притом больше самому себе, чем девушке. В поселке много домов, выбирай любой. Там нас будут ждать в первую очередь. Если не люди, так ловушки. И что предлагаешь? До рассвета примерно четыре часа. Попробуем их обойти. В идеале надо бы перебраться через реку, а там вплавь, подберемся к затону. По-другому к ним точно не подойти. А как выходить будем, подумал? Пока нет, но время еще есть. Ты как раз успеешь мне подробно все рассказать. «Да я и половину не помню уже. Я знаю способ. Не переживай», — подмигнул ей Макс. Энфиса в очередной раз бросила в дрожь от внезапно накатившего раздражения.